Глава 4 Колтон. Услышав шорох из кухни, я вскочил с кресла и подбежал к двери. И лишь взявшись за ручку, представил, как глупо выгляжу со стороны. Спокойно. Верно, с чего бы мне нервничать? Это всё ведьма. Она меня спровоцировала, да. Она всё подстроила. Хотела выставить ничтожеством в глазах сестры и... Да ладно, кого я обманываю? Блэр, конечно, та ещё язва. Но приплетать Тарин к нашим разборкам уж точно не стало бы. Взяв себя в руки, вышел из кабинета и расслабленной походкой прошествовал к источнику шума. Источников оказалось сразу два. Ведьма и сестра. Тарин молча читала книгу, сидя за барной стойкой, в то время как Блэр делала коктейль и что-то беззвучно бормотала себе под нос. Я бы сказал, у них возникла некая идиллия. Увидев меня, Тарин тут же захлопнула книгу и взглянула на Блэр. «Почти готова», — бодро произнесла она, делая вид, что меня просто не было в помещении. «Они обе так делали. Никогда не имел дела с двумя обиженными женщинами. Но теперь я стал Альфой, и им придётся меня уважать». Я почти приблизился к ним, когда сестра поражённо охнула. «Господи, ты положила туда лёд?» «Ну да», — Блэр а с с м о т р е л а стакан с тёмной жидкостью в своей руке и протянула его тарин. «Но...» «У меня же болит горло. Я думала, ты приготовишь какой-то целебный чай». Блэр перегнулась через стойку и заговорщицки прошептала, будто бы они всё ещё были одни. «Но ведь ты оборотень, детка. Вас простуда не берёт?» Тарин выглядела озадаченно. Я и сам нахмурился и вмешался в разговор. «У тебя что-то болит?» Послав мне злой взгляд, сестра уставилась на Блэр. «Да, но я думала, это какой-то новый вирус. «Нет, не волнуйся», — радостно заверила её Блэр. «Это просто я внушила тебе боль, чтобы ты пришла ко мне». «Что? Зачем?» — возмутилась Тарин, ставя бесполезный коктейль на стойку. Блэр тем временем наполнила стаканы для себя. «Мне было скучно», — произнесла она. «Я сидела, ждала этих сексуальных парней с болгарским акцентом, а потом...» «Что?» — рыкнул я. Меня вдруг нежданно-негаданно посетила гениальная мысль. «А почему бы нам не стать лучшими подругами?» «Правда?» — с надеждой спросила сестра. «Конечно!» — воскликнула Блэр и подняла свой стакан. «За дружбу! Раз уж так сложилось, что в этом доме мы единственные здравомыслящие личности, то стоит держаться друг дружке». И эти две язвы с веселым хохотом ударили свои стаканы. ы а а Выдернув из рук сестры коктейль, я, наконец, привлёк к себе внимание. «Ты!» — шикнул Наблер. «Какого чёрта ты говорила?» «Кого это ты ещё ждёшь в моём доме?» На последнем я сделал особый акцент. «Не рычи на неё!» — вступилась Тарин. Я удивлённо изогнул бровь, уставившись на сестру. Она кричала на меня поразительно. Я бы, наверное, обрадовался, что она вела себя со мной, как раньше. Но дело касалось Блэр. А когда дело касалось Блэр, радоваться я не мог априори. «Помолчи, Тарин. Разве ты не слышала, что сказала эта ведьма?» «Это ведьма», — передразнила меня Блэр. «Я не какая-то там эта. Я восхитительная ведьма. Говори, это восхитительная ведьма». «Я слышала, что она сказала. А ты не прав», — вмешалась сестра. «Или ты забыл, что натворил ещё утром?» «Напал на меня». — вставила Блэр. — И побил. Я бы показала все синяки, но они сошли у меня через пару минут. — Ты вообще отдаёшь отчёт своим действиям? — завопила Тарин. — Сомневаюсь, — зашептала Блэр, с интересом рассматривая свои ногти. Я только и делал, что переводил взгляд с одной блондинки на другую, пока они не начали двоиться в моих глазах. Нет. Одна ещё куда н и шло, но две... <см> — <-действуя> <см -действуя> Да заткнитесь вы обе! Я как раз собрался сломать мраморную столешницу, как от лестницы послышался топот знакомых шагов. «Чёрт!» — буркнула ведьма и отпила свой коктейль. Я же моргал и крутил головой, не понимая, каким образом Тарин стало двое, и одна спускалась по лестнице, недовольно глядя на меня. «Опять буянишь?» — спросила сестра, которая только сошла с последней ступеньки. «Опять!» — горестно вздохнула та, которая сидела на барном стуле. «Какого хрена?» — о т о р о п е л а прошептал я. «Йоу, Култон!» — позвала Тарин с лестницы. И даже пощёлкала пальцами. «Я к тебе обращаюсь, куда ты смотришь?» Взглянул на Блэр, та пыталась спрятаться от меня за стаканом. «Ты!» — прищурился я. «Это всё ты!» «Восхитительная ведьма!» — напомнила Блэр. «Что у вас происходит?» — недовольно спросила Тарин с лестницы и подошла к стойке. а потом просто уселась на вторую Тарин, и та испарилась в воздухе, словно привидение. «И как тут не убить ведьму?» «Тут есть алкоголь?» — спросила Тарин, кивая на коктейль в моих руках. В ответ я одним глотком осушил стакан и метнул его в голову Блэр. Она с визгом присела, и стекло пролетело мимо. «Ведьма! Восхитительная!» — пискнула Блэр, словно могла прочесть мои мысли. На этом месте мое терпение иссякло. Схватив ведьму за шею, я прижал её к стене и прорычал ей в лицо. «Никогда не лезь в мою голову!» «Колтон!» — испуганно позвала Тарин. «Отстань! Она только что сделала две тебя! Этого я ей так просто не спущу! Думаешь, можешь манипулировать мной как игрушкой?» — обратился я к ведьме. «Просто показала тебе мираж будущего!» — прохрипела она. «Я такие постоянно вижу, подумаешь!» «Мне похрен, ты никогда больше не станешь играть со мной в свои игры. Иначе я сотру тебя в пыль, ты поняла?» Я отпустил её до того, как она ответила. Не потому что пожалел, просто руки неожиданно ослабли. «Хорошо, Мишка, хорошо», — примирительно произнесла Блэр, потирая шею. «Это было в последний раз, обещаю». «Что?» Я упал. Ноги просто отказали. «Блэр?» протянула Тарин, всё ещё наблюдавшая за нами. «Ну что?» — раздражённо спросила она, ставя руки в бока. «А как бы ещё я могла влить в него двухсуточную дозу снотворного?» «Двусуточную?» х — попытался уточнить я. Это были мои последние слова. Дальше язык а н е м е л окончательно. «Но если ведьма могла читать мысли или хотя бы по взгляду...» «Клянусь, я убью тебя!» Я привяжу к постели и буду пытать бесконечно. «Зачем ты это сделала?» — прокричала Тарин. «Это твоя месть?» «Нет, глупышка, ведьмы вообще не мстят. Они творят правосудие. А твоему брату лучше отдохнуть, ведь очень скоро приедут мои друзья, охотники на всякую нечисть. Ты, я, Мишка, мы тоже нечисть, но в этом году они нас убивать не будут. Я это точно знаю. А вот медведь может взбунтоваться». «Блэр», — воскликнула Тарин, — «ты самое странное существо, которое я встречала за всю свою жизнь». «О, спасибо!» «Это не комплимент». «Слушай, Рин-Рин, я тут подумала, а почему бы нам с тобой не стать лучшими подругами?» Средний палец сестры — это последнее, что я видел перед тем, как отключиться. Пара в опасности. Я пытался бороться с оцепенением тела и с собственным зверем. «Никакая она мне не пара», — мысленно твердил я. Но озабоченный ублюдок во мне настаивал на своём. Мерзкое чувство тревоги затопило душу, от чего зверь в сознании рычал и выл. Он дал мне силы открыть глаза. Я имел сомнительную честь наблюдать за тем, как люди отходили от алкоголя или наркотиков. Уверен, моё состояние сейчас было в разы хуже. Я был настолько слаб, что не мог даже сжать кулак. Встать удалось с третьей попытки. и только лишь с помощью кресла. Я очнулся в кабинете, значит, Блэр или Тарин перетащили меня. «Они у меня заработают», — пообещал я. Кое-как, держась за стену, добрался до двери и дернул за ручку. Та не поддавалась. Толкнул плечом, и ничего. Дверь осталась на месте, а я едва не упал. Прорычав ругательство, подумал позвать ведьму, но из холла послышались мужские голоса. Я застыл, прислушиваясь к каждому слову. Похоже, это ненормально и не шутило насчет охотников. «Проходите, я вас ждала. Добро пожаловать. О, какие мышцы! Выпивки!» «Собираешься нас отравить, ведьма?» Задал вполне логичный вопрос один из них. «Если бы мы играли за одну команду, я бы посоветовал парням не брать ни капли из рук Блэр. Но мы не были в одной команде. Я уже ненавидел незнакомцев». и собирался вышвырнуть их заднице из своего дома. Вот только соберу силу в кулак. «Пара в опасности», — напомнил зверь. «И не только ненормальная, а еще и Тарин. Клянусь, я убью Блэр за то, что подвергла мою сестру риску после всего, что ей довелось пережить. Меня зовут Блэр», — приветливо представилась ведьма. «А вас?» Хватило же ей ума пригласить в дом, судя по голосам, семерых охотников. Я должен был признаться самому себе, что не в состоянии побороть их. Мне оставалось только выжидать более подходящего момента. Но я не был намерен торчать в замкнутом кабинете, как какой-то трус. Кинув взгляд на шкаф, прикинул, что Блэр не могла знать о тайном проходе. Если только не исследовала дом раньше, когда работала на моего врага. В любом случае, мне не оставалось иного варианта». Открыв потайную дверцу, я протиснулся в узкий коридор, пока не остановился за огромной картиной прямо над камином в холле. К слову, на картине был изображен горный пейзаж и имелось несколько незаметных отверстий, чтобы можно было подглядывать. Классика. Я бы мог разорвать полотно и эффектно явиться охотникам, но в нынешнем состоянии, скорее всего, остался бы валяться на полу после прыжка. Ведьма стояла напротив. Она была одета в длинное чёрное платье из блестящей ткани и в белую короткую шубку. Почти прилично, если бы не разрез до самой талии, которая открыл вид на голые ноги, когда ведьма грациозно уселась на перила кресла. Я мог бы поклясться, что она сама подкорректировала платье с помощью ножниц. И чёрт меня побери, на ней не было трусиков, это видели все. «Терпение, Колтон, сконцентрируйся на опасности». Я ошибался. Охотников было больше, и в каждом чувствовалась равная мне сила. Почти все представились, остались двое. «Я бес», — произнёс высокий парень, прижимая к себе молодую брюнетку. От неё за милю веяло вампиром. Прекрасная парочка. «А я Делия», — дополнила та. «Мой дед просил». «Да-да, Закари уже всё мне сообщил», — радостно произнесла Блэр и постучала пальцем по своему виску. Вы должны убить плохих вампиров, которые прячутся на нашей земле. Что ж, я буду гостеприимной хозяйкой и разрешу вам остаться на недельку-другую. За скромную плату, конечно же. Золото отлично подойдет. Можете занять подвал, там полно свободных клеток». «Серьезно?» — поморщился лысый охотник, с ног до головы покрытый татуировками. «Подвал? Отлично!» — вставил бес. «Нам не привыкать, верно, парни?» Охотники дружно заулюлюкали. Я закипал от бешенства. Но затем один из них, рыжий, спросил, есть ли у нас выпивка. И Блэр указала на мою коллекцию элитного виски. Вот тогда я понял, что ведьму ждет колоссальная месть. Я ее растопчу. Что ж, красавчики, мы обязательно поболтаем позже, но сейчас т е т у ш к и Блэр нужно отлучиться по важным делам. Воскликнула ведьма и встала, снова демонстрируя свои роскошные ноги. пошлых туфлях. Опасность. Следуй за ней. Меня не будет всю ночь, проинформировала ходячая катастрофа. Я чётко вижу, что вернусь утром. Если проснётся мишка, не убивайте его. Я сцепил кулаки до хруста, ощутив дикий прилив ярости. Один из охотников повернул голову в мою сторону, но всё же меня не заметил. Нет, этот урод быстро вернул свой взгляд, к обнажённым ногам ведьмы. Что за мишка? — спросила брюнетка. «Мой мишка», — беззаботно ответила Блэр. «Он здесь живёт. Офигеть!» Она улыбнулась незваным гостям и вот так просто понесла свою задницу к дверям. «О!» — очнулась ведьма. «На второй этаж подниматься запрещено. Это зона Рин-Рин». «Это ещё один жилец дома?» — спросила любопытная вампирша в компании охотников. «Ещё одна!» Как бы там ни было, я поставила защиту на лестницу и окна. Ваши души попадут в ад, если нарушите границы. Будьте умничками, Блэр скоро вернется». И все так же, п р и м и л о улыбаясь, она вышла из дома. Я разрывался между желанием уничтожить соперников и осуществлением мести века. Тарин не была в безопасности в одном доме с ними, но Блэр. Она просто вздумала уйти куда-то на всю ночь в этом платье. пара в опасности. И что уже отрицать, мой член все еще был к ней привязан. Цепной пес последовал за своей хозяйкой по тайному проходу. Первым желанием было наброситься на ведьму, утащить обратно домой, возможно, замкнуть в клетке и разобраться с охотниками. Мой зверь так бы и сделал, если бы перестал твердить о возможной угрозе его ненаглядной. Тут мы с ним совершенно не сходились во мнениях. Видимо, наркотик, который абсолютно бесчестным образом подмешала Блэр, ослабил звериную часть меня настолько, что теперь доминировал исключительно здравый и расчетливый рассудок. Редкость, однако. Итак, я оказался в отстойной ситуации. Вернуться домой и прогнать гостей не могу. Защитить сестру тоже. И даже затащить Блэр под ближайший куст, чтобы свершить свою месть, было мне не под силу. Уж теперь я знал, на что способна эта коварная женщина. «Нет, мне нужен был план уровня мисс б и н а р Но, будучи в неведении, куда она собралась, мне оставалось только следить за ней, а далее действовать экспромтом. Одна проблема, Тарин. Я подумал об этом и тут же вспомнил слова Блэр. Она думала, что я хотела избавиться от сестры, но это не так. Я бы хотел забрать всю ее боль, дать ей шанс на счастливое будущее». «Сестра в безопасности, пара нет», — настаивал зверь. Я привык доверять чутью, поэтому решил действовать по обстоятельствам. Держась на приличном расстоянии и прячась за деревьями, тайно выслеживал свою жертву. Усадьба Вудварда. Моя усадьба располагалась в лесу, недалеко от трассы. Именно к ней Блэр и направлялась, как всегда, разговаривая сама с собой. Я не мог разобрать всех слов, но уловил несколько фраз об охотниках и их накачанных торсах». Зверь раздраженно рыкнул, мне же просто хотелось привязать ведьму к кровати и дать ей ощутить тяжесть моих мышц. Я затаился за высокой секвоей, когда Блэр остановилась у дороги и выставила ножку. «Что она делает, мать вашу?» Издали послышался шум двигателя, и я понял план ведьмы. Остановить машину, залезть в сознание водителя, приказать тому д о в е с т и ее в нужное место. Такси в стиле Блэр. Что ж, я не мог себя выдать, потому дал ей уйти. Послышался виск шин от резкого торможения, потом сладкий голос ведьмы, а после звук закрываемой дверцы. Она уехала. Пора размять мышцы. С предвкушением подумал я и вспомнил, что все еще под наркотой. Прекрасно. Один плюс. Свежий воздух бодрил и помогал регенеративным функциям быстрее справляться с очисткой крови. Я б и ж а л с я скоростью человека, это ужасно бесило. Машина уже пропала за горизонтом, а у меня в боку заколола. Как эти люди вообще живут? Я согнулся пополам в попытке отдышаться и увидел свет фар. Не услышал п р и б л и ж е н и е машины и загулы з в ушах. Душный водитель посигналил и начал сбавлять ход. «Эй, ты в порядке, парень?» спросил мужчина средних лет, опустив окно своего седана. Понесло табаком и не самой вкусно пахнущей женщиной. А возможно, теперь все женские запахи станут для меня неприятными, кроме Блэр, естественно. Улыбнувшись, я открыл дверцу машины, выдернул водителя и сел за руль. Такси в стиле Колтона. «Ну, держись, ведьма», — протянул я, предвкушая охоту. Я выслеживал свою жертву целый час, пока машина впереди не свернула с трассы на лесную тропу. Я проехал чуть дальше. припарковавшись у кустов на обочине. «Это корыто мне еще понадобится. Не тащить же Блэр на плече домой». Зверь все еще был слишком слаб для обращения, но ворчать начал активнее. «Опасность». Она витала даже в воздухе. Что-то зловещее было в этой части леса. Совсем не подходящее место для Блэр. Она ненормальная, но не злая. Цветочный аромат манил меня, будто бы ведьма с ног до головы облила себя флаконом духов. «Не удивлюсь, если именно так она и поступила». Подкравшись к машине, в которой она приехала, увидел сидящего за рулём мужчину. Он смотрел остекленевшим взглядом перед собой, сильно сжимая руль. Самой Блэр в салоне не было. Она шла вперёд по лесной тропе, пытаясь не свалиться со своих ходулей. Я был в недоумении. Эта женщина нарядилась подобно шлюхе лишь для того, чтобы побродить по лесу глубокой ночью? Взглянув в небо, отметил, что луна убывала. Я был слабее в это время месяца, а под действием Варева и подавно, но как бы там ни было, впереди ждали неприятности. Умная часть меня шептала, что это, черт возьми, не мое дело. Я мог просто уехать и оставить ведьму в покое, как она и просила, как мне бы того хотелось, но инстинкты требовали защитить свое, даже если оно мне нахрен не нужно. Я слишком долго боролся с внутренними противоречиями и не заметил приближения нового персонажа во всей этой клоунаде. «Блэр, какой сюрприз!» — прозвучал издали незнакомый мужской голос. Зверь откликнулся в то же мгновение. Словно до этих слов он просто дурачился и притворялся слабым, а сейчас, услышав голос соперника, осознав, что именно для него вырядилась пара, потерял всякое терпение. Моя здравая и расчётливая часть отошла на второй план. Привычная ярость вновь доминировала. Признаюсь, так жить легче. «Сюрприз?» — игриво спросила Блэр. «Только не для тебя, Клодий. Ты знаешь, как сильно нужен мне предательница. Так же, как и ты мне, малышка, смертник».